Снял себе разгрузку, бронежилет и остальную амуницию. Побросал его за кровать. Берия, понаблюдав такой вот своеобразный военезерный стриптиз, решил нарушить молчание. «Сергей Иванович, скажите, а с вами всегда такие приключения происходят? Вот сколько по вашей теме работы, так постоянно удивляюсь». Коньяк неожиданно хорошо ударил в голову. Все-таки пил на пустой желудок поэтому язык немного заплетался. «Да самому уже надоело. Пора домой, Лаврентий Павлович. Ноутбук и принтер разбиты. Реально мне сейчас здесь делать нечего. Кстати, как там усадьба? Из разговора с судоплатом я понял, что немцы там очень основательно отметились». «Да, выбросили батальон парашютистов почти на позиции стрелкового полка и специального батальона НКВД, усиленного броневиками и двумя танками». Остатки этого десанта до сих пор по лесам ловят. Тут был только отвлекающий удар. Основной был нацелен на вас и на Морожка. Можно узнать, что показали арестованные. Как я понял, взяли матерого разведчика. Даже судоплатов был удивлен. Но это в большой степени компенсировало многие потери. Тут был не предатель, а именно профессиональный разведчик, который еще с империалистической был внедрен на территорию России. Это хорошо.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 Никто из десантников ничего не слышал и не понял. А всех диверсантов гарантированно зачистили. Слово какое интересное. Зачистили. Солидно звучит. Я решил перевести разговор в другое русло. «Лаврентий Павлович, я свою миссию выполнил. Нужный толчок в изменении истории в некоторой степени дал. Теперь пора и домой. Там тоже дел немало. Что-то заигрался и у вас в шпионские игры».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 Спиртное, душевный разговор и сон. Ну, еще, может, Лаврентий Павлович женщину предложил бы, но не стал опускаться до такого. Все в меру. Меня дома вроде как жена ждет. Воспользовавшись положением в гостя, я договорился с судоплатом, что мне на заказ сделают несколько глушителей по моим чертежам. В специальной лаборатории ГГБ СССР в течение двух дней, пока велась подготовка, соорудили ПБС для немецкого пистолета «Вальтер»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 в выясняя обстоятельства нападения и мои последующие действия, и особенно их интересовала моя мотивировка и интуиция. Вечером меня от внимание внимания следаков почти с боем отбил судоплату, и мы с большим удовольствием стали обсуждать операцию по моей переброске в точке перехода в наш мир. Так мы просидели до полуночи, пока я культурно не намекнул, что здоровый и спокойный сон очень помогает в планировании удачных операций.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 Но к обеду от меня отстали и привели человека, которого я не очень-то ожидал здесь встретить. Моего тренера по подводному нырянию, капитан лейтенанта Дунаева. Игорь достаточно активно поучаствовал в разгроме немецкого десанта, о чем говорили сбитые костяшки на кулаках. Видимо, выпрямлял не одну фашистскую физиономию. Как я понял, Судоплатов решил подстраховаться, и Дунаев должен будет сопроводить мне чуть ли не к самой точке перехода. Вполне правильное решение. Мне тоже особенно не давал покоя речный участок маршрута, особенно учитывая несовершенство нынешней техники. К вечеру черновой план операции был готов. Нас выбрасывали на парашютах с севернее Могилева в лесном массиве, максимально близко от Днепра. Там нас ожидает группа капитана Строгова, которая получила указание перебазироваться с севернее Могилева. После чего мы делаем наш бросок к реке, там организуем Лешку до вечера и по наступлению темноты спускаемся по течению к точке перехода. После моей эвакуации Дунаев продолжает спуск под Днепру, где через 10 километров он выходит на сушу и дожидается группу Строгова, которая организует его эвакуацию на Большую Землю. Экзотические планы насчет гидросамолета отмели сразу, уж слишком опасно выходить прямо к точке перехода и демаскировать ее таким образом. Исходя из ситуации и проведения в районе поисковых мероприятий противника, Наличие сильных средств ПВО не исключается. Операцию назначили на ночь следующего дня. До этого я учил Игоря пользоваться радиостанцией и прибором ночного видения, который раньше был у Иволгена. К обеду мы переоделись в немецкую форму, и нас специальным самолетом в сопровождении охраны перебросили на прифронтовой аэродром, где уже ожидал готовый к вылету ТБ-3. Во время суеты по подготовке к операции, Мы так с мы не смогли поговорить по душам. Я не исключал вероятности того, что он подведен ко мне специально и попытается проникнуть со мной в бункер. А вот и это совершенно неприемлемо. Хотя вроде парень неплохой, но когда это было, чтобы госбезопасность внедряла хмурых сосредоточенных боевиков, которые вызывали явную антипатию? Именно такие классные парни, вызывающие дружеские чувства, и становятся иудами. Поэтому бдительность нельзя терять ни в коем случае. С такими мрачными мыслями мы грузились в бомбардировщик. Ночной полет не впечатлил, и даже завернувшись в тулупы, все равно замерзли и ждали выброски как избавление. Часа через три такого полета, наконец-то был получен сигнал на выброску, и выкинув через люк два наших контейнера с оборудованием и два для группы Строгова, вывалились сами в темноту ночного неба. Прыжок с парашютом ночью не самое лучшее времяпрепровождение. Темнота... Холодный страх. Дикий страх. Покувыркавшись в воздухе секунд десять, и сумев наконец-то стабилизировать свое падение животом вниз, дернул кольцо. Хлопок и сильный рывок. Мой дед, который после войны служил в десанте, рассказывал, что иногда рывок старых парашютов был такой, что ломал позвоночник, и к земле долетал уже стопроцентный коллега. После рывка я понял, что в его рассказах был смысл. Одно дело прыгать с тихоходного Р-5, и сразу рвать кольцо, а другое вывалится с относительно скоростного бомбардировщика. В общем, масса отрицательных эмоций. Когда купол раскрылся, и я наконец-то смог контролировать спуск, немного успокоился и вытащил из специальной сумки прибор ночного видения, надел его на голову. Черная земля, к которой меня тянула сила притяжения, сразу преобразилась. И можно было разглядеть некоторые деревья и транспортные парашюты с контейнерами, и Дунаева, которого ветер отнес немного в сторону. А внизу явно видны были сигнальные костры, разложенные бойцами, встречающие нас группы Строгова. Вместе с нашим грузом для них были приготовлены несколько контейнеров с боеприпасами, медикаментами, продуктами и батареями для радиостанций. Но всему приходит конец. Вот и меня занесло в гущу леса. Золчина, прикрыв руками голову, влетел в крону дерева и, сопровождаемый треском ломаемых веток, Прорвался почти до самой земли. Но парашют ожидаемо зацепился за дерево, и я завис на высоте двух метров от земли. Подергавшись для приличия пару минут, расстегнул лямки и грохнулся на землю, в душе молясь всем русским богам, чтобы не повредить ноги. Ударилось сильно, но без последствий. После всех приключений последних дней, я лежал на земле, вдыхал запах ночного леса и, как ни странно, получал удовольствие. Снова я был в лесу, снова сам себе хозяин, и шпионские игры, где мне отводилась роль статиста, закончились. Теперь опять мой выход, и это наполняло душу теплом. Скоро увижу свою семью, жену, сына, друзей. Я в этот момент нисколько не сомневался, что все будет хорошо, и я нормально доберусь до точки перехода. Я лежал на земле и слушал лес. Сейчас меня и Дунаева должны искать бойцы строгого. Вот вдалеке раздался тихий шелест и легкие шаги. Сразу видно, что идут профессионалы. Я поднялся и на всякий случай достал автомат. Накрутил глушитель, передернул затвор и спрятался за дерево. Минуты через две между деревьями замелькали два силуэта. Быстро, но практически бесшумно бегущих в мою сторону. Когда они поравнялись со мной, я тихо окликнул пароль Непр, отзыв, Волга. Товарищ майор. Он самый. Здорово, бойцы. Пойдем искать контейнеры, а то как бы немцы не сполошились. Уже в сопровождении двух осназовцев я пошел к месту встречи, куда достали два из четырех контейнеров и под руки привели Дунаева, которая немного тряхнула при приземлении. Используя мой портативный пеленгатор, нашли оба наших грузовых контейнера. В четырем утра все грузы были перетащены в одно место, распотрошены и разделены между членами группы. И уже в предрассветных сумерках нагруженные бойцы, вытянувшись цепочкой, покидали место встречи с гостями из Москвы. Мы с Дунаевым, тоже нагруженные так, что скрипела спина, кротко шли в середине колонны. В нашу задачу входило максимально быстрое покинутое подтянуть так как вряд ли пролет советского бомбардировщика остался незамеченным для немцев. На первом привале, когда часть бойцов разошлась для организации постов наблюдения,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 И где вы с ним встретились, и как он выглядит?» Я вздохнул. Мне эти шпионские игры и профессиональная паранойя стали надоедать.